Малейшее напряжение производит в голове такое странное сгущение всего. Как будто бы она хотела треснуть. Что же из того, что он камер, Йонгер? Ведь это больше ничего, кроме достоинства. Не какая-нибудь вещь, видимо которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер не прибавится третий глаз в лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан. А так же, как и у меня, как и у всякого. Ведь он умнюхает это не ест. Чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться. В происходит происходят все эти разности? Отчего я титулярный советник?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 бы хотелось знать, отчего я титулярный советник. Почему именно титулярный советник? Знаете ли, Что на днях случилось со мной. Я поздно шел по глухому переулку в отдаленной части города. Из нижнего этажа одного грязного дома раздавалось духовное пение. Окна были открыты, но завешены легкими кисейными занавесками какими обыкновенно завешиваются окна в таких домах. Я остановился, заглянул в одно окно и увидал страшное зрелище. Шесть или семь молодых женщин, которых постыдное ремесло сейчас можно было узнать по белилам и румянам, покрывающим их лица.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 Более четверти часа простоял я у окна. На улице никого не было. И я помолился вместе с ними, дождавшись конца всеночной. Страшно. Очень страшно. Это комната в беспорядке, имеющая свой особенный вид. Эти раскрашенные, развратные куклы, эта толстая старуха. И тут же образа священник Евангелия и духовная. Не правда ли, что все это очень страшно?